Глава 4. Дом на окраине города. Раньше на этом месте стоял старый деревенский дом пятистенок с крашенными резными наличниками по окнам и затейливой узорной резьбой на коньке. Дом стоял на отшибе, на старой ладарской дороге, примыкая к лесу. И хотя был приписан к городу и числился по улице, но до ближайшего соседнего дома от него было не меньше километра. Чей это был дом и кто его хозяин? Точно уже никто не знал. Редкие старожилы поговаривали, что дом этот поставил какой-то солдат, вернувшийся с войны, кажется, из Восточной Пруссии. А может и нет. Точно, что был не местный. Это повторяли все, кто хоть что-то помнил. Смоленскую его деревню немцы разорили дотла, и возвращаться туда солдат не хотел. С солдатом была баба на сносях. Это тоже кое-кто помнил. То ли немка, то ли полька, а может и латышка. А может, и латышка, соглашались собеседники. Говорила по-русски плохо. Звали Мартой. Да, кажется, Мартой. Солдат устроился шоферить на хлебобулочный комбинат. Баба его пошла в фельдшеры. Нормально вроде жили, но недолго. Солдат скоро помер, то ли инфаркт, то ли инсульт, удар одним словом. Баба его перевела, перевела, да и переехала куда-то с маленькой дочкой, куда никто не знал. Но дом не продали. Хорошие можно было деньги взять за почти новый дом, но не продали и не навещали. Так и стоял этот дом, пустой и одинокий, во цветае от ветра и дождя, скрываясь в разраставшихся зарослях вишни, терновника и облепихи. Мальчишки с окраины облюбовали дом для своих затей, периодически устраивая в нем штаб полка. Родители не обращали внимания, пока один из мальчишек не провалился и не утонул в прогнившем и заросшем колодце. После этого всем бойцам надавали по шее и строго-настрого запретили подходить к заброшенному дому. Ещё какой-то местный пьяница, облюбовавший было дом для ночёвок, провалился в этот же колодец и болтался в нём распухая 4 дня, пока не нашли Дом окончательно обрёл дурную славу, и местные стали предпочитать обходить его стороной. Но вот 11 лет назад, жарким июльским утром, по сонным, размарённым улицам Волхова промчался серебристый кабриолет. За рулём сидел молодой парень с гладко зачёсанными назад волосами и белоснежными голливудскими зубами. Парень въехал в Волхов со стороны Питера, промчался через весь город. Выехал на старую ладожскую дорогу и затормозил у того заброшенного солдатского дома. Бабы, шедшие в ближайшую рощу резать веники, рассказывали, что молодой столичный хлыщ в светлых летних брюках был не один. Словно бы с ним был бессмертный. Тогда-то ещё не знали, кто это. Говорили какой-то мужик, будто бы они постояли около дома, осмотрелись, Будто бы парень что-то доказывал, а мужик просто смотрел и кивал. Потом никого не спросясь, приезжие прошли, точнее, продрались сквозь заросли лопухов и крапивы к дому, обошли его по стенке и скрылись за огородом, причём молодой изрядно ругался, по минутному отдирая репьёт от с своих белых штанов. Бабы было крикнули им про колодец, чтобы не пропали, как прочие. Но приезжие уже скрылись из виду, обижать за ними бабы-пасти ревлись. В этот же день серебристый кабриолет видели у здания администрации, а его молодого водителя с папкой каких-то бумаг в кабинете мэра. Через неделю к солдатскому дому подъехали бульдозеры с экскаваторами, снесли обветшалый покосившийся пятистенок, расчистили участок, и бригада строителей принялась за работу. К концу осени на месте старого солдатского дома стоял новенький небольшой особняк, обнесенный невысокой кирпичной оградой, за асфальтированным подъездом и засеянным на английский манер газоном. Заросший огород переделали в небольшой парк, колодец вычистили и отреставрировали, а заднюю часть усадьбы, которая смыкалась с лесом, протянули подальше, захватив оградой мощный пятисотлетний дуб. Дуп этот помнил ещё времена Ивана Грозного, и пара местных активистов недовольно ворчала, что вот, мол, столичный миллионер коррумпировал власть и прихватил себе заповедные земли. Не лес, впрочем, не был заповедным, не Алексей Иванович, поселившийся в новеньком особняке, не казался миллионером. Жизнь он вёл скромную, тихую, уединённую. Открыв частную практику и приобретя некоторую известность, познакомился с отцами города, чьи жёны и дочери полюбили водить своих проблемных детишек к безотказному терапевту. Знакомство своё он старался не афишировать и не использовать. Иногда принимал приглашения в гости какого-нибудь начальника или директора. Пару раз бывал на приёмах в мэрии, но за исключением этого в общественной жизни не участвовал, а в политической тем более. Мало по мало все в городе привыкли, что у них есть высоко классный психотерапевт, которому не страшно доверить любого самого проблемного ребенка. Этим все и ограничивалось. О прошлой и личной жизни Алексея Ивановича никто ничего не знал, а повода посудачить и посплетничать он не давал. В гости к себе он особо никого не приглашал, а из женского пола, за исключением приходящих служанок. У него замечен не был никто. Некоторые находили это странным, но в общем не лезли. Живёт себе человек в одиночку, никому не мешает. Ну и славно. Всё всех устраивало, пока не появился Шмидт. Бессмертный подъехал к воротам, щёлкнул пультом, подождал, пока раздвинутся створки. Мягко шурша колёсами по гравию, заехал во двор, погасил фары. Взял портфель с переднего сиденья, розу и вышел из машины. В матовых стёклах по бокам входной двери зажёгся свет. Лиза, как обычно, встречает, никак не может избавиться от привычки за кем-нибудь присматривать. В детстве присматривала за младшими братьями, потом за Костиком, теперь вот за ним. Бессмертный прошёл по дорожке, поднялся на невысокое крыльцо, зашёл в открытую дверь. Лиза придерживала дверь за ручку. Быстро закрыв её за бессмертным, она взяла у него портфель и цветок, но не ушла тотчас же, как всегда меняет цветы, а задержалась, поставив портфель и неуверенно вертя в руках розу. Бессмертный переобулся в домашние ботинки, снял пиджак, повернулся к Лизе. Она смотрела на него вопрошающе. Всё с ним в порядке, Лиза? усмехнулся бессмертный. Скучает по тебе, это видно. Но мы же с тобой договаривались, Ты знала, что так и будет, и знаешь, что так надо. А может, не надо? Лиза задала свой коронный вопрос в сотый или двухсотый раз. Бессмертный развернулся и двинулся по коридору. Лиза засеменила за ним. Алексей Иванович, ну правда ведь, он хороший мальчишка. Зачем мы так с ним? Мы это уже обсуждали, Лиза. Бессмертный зашёл в кабинет, подошёл к столику с графинами, плеснул в бокал виски. Не один раз. Знаю. Лиза сердито вынула из узкого кувшина на столе вчерашнюю розу, вставила свежую. Мне все равно, это не нравится. Лиза, солнце мое, бессмертный говорил без всяких эмоций, спокойно, почти автоматически, распуская галстук, садясь в кресло за стол и делая глоток виски. Сегодня был очень хороший день. Пожалуйста, не порти его мне своим на тием. Мальчик уже настроен отыгрывать назад нет никакого резона. Да и попросту опасно. А если он не подойдёт? Вы же говорили, что так может быть, говорил до сегодняшнего дня. Сегодня убедился, что подойдёт. Но Лиза Бессмертный сделал запрещающий жест ладонью и указал на дверь. Лиза сердито взмахнула розой, резко повернулась и вышла. Бессмертный сделал ещё глоток устало потёр лоб Ох уж эта Лиза вечно всех жалеющая всем сочувствующая и всех любящая Лиза Вот кто ей этот мальчик что он ей а всё равно хлопочет и тревожится как за родного Ладно с Лизой он ещё успеет разобраться это сейчас вообще не главное Главное мальчишка главное то что его ждёт Он проделал большую работу Он учёл и продумал всё Всё должно получиться Наверное. Никто никогда этого раньше не делал. Лиза не зря паникует. Всё может пойти не так, как надо. Всё может вообще никуда не пойти, если он всё-таки ошибся, и мальчишка не тот, кто ему нужен. Да нет, тот. Должен быть тот. Ошибки быть не может. Когда Ракитин нашёл его, он дважды и трижды лично перепроверил. С тех пор, как он потерял связь, это была первая надёжная доказанная преемственность. Мальчишка прямой потомок, здесь не может быть сомнений. Но ведь этого мало, он ещё сам должен соответствовать. Бессмертный встал. Сколько лет поисков, сколько бесплодных попыток, провалов и неудач. И вот наконец этот мальчишка, именно здесь, именно в этом городе. Когда Ракитин сказал, где нашёл ребёнка, Бессмертный ощутил уже давно забытый холодок под ложечкой. Это или невероятная удача, или судьба возвращает ему долги. Судьбу бессмертный не верил, но и простая удача казалась ему слишком странным совпадением. Какая-то закономерность в этом должна быть, пусть даже и не предусмотренная, но очевидная. Он подошел к нижнему стеллажу, вынул трехтомник Проппа, провел ладонью по стене, открывшейся в проеме. в стене открылось углубление. Бессмертный просунул руку, достал из ниши в стене ещё одну книгу. Это была старая книга, очень старая и очень необычная книга. Специалист предположил бы, что книга издана или написана в 16 веке, но это только на первый взгляд. Приглядевшись повнимательнее, открыв и вчитавшись в книгу, тот же специалист понял бы свою ошибку. И книга стала бы представлять для него намного больше интерес, чем даже первое печатное издание времён Ивана Грозного. Бессмертный осторожно открыл фолиант, сразу найдя нужное место. Пару минут он что-то читал про себя, потом саркастически хмыкнул, скривив тонкие губы. Я обещал, что найду его, старик. С мрачным удовлетворением протянул бессмертный, захлопывая книгу и убирая обратно в тайник. Я нашёл, хоть ты и не верил.